Страшно устав от долгой езды, я решил остановиться. Слез с лошади и привязал ее к остроконечному колу, торчавшему из-под снега. На всякий случай, я положил пистолеты рядом с собой, лег на снег недалеко от лошади, и тотчас заснул крепким сном. Когда я проснулся, Был день. Моей лошади нигде не было видно. Вдруг где-то высоко в воздухе раздалось ржание, я взглянул вверх. Мой конь, привязанный за повод, висел на верхушке колокольни. Мне сразу стало ясно, что произошло. Я остановился в деревне, сплошь занесенной снегом. Ночью внезапно наступила оттепель, и снег стаял. Незаметно во время сна я опускался все ниже и ниже, пока не оказался на земле. А то, что я вчера принял за кол и к чему привязал лошадь, был шпиль колокольни. Недолго думая, я выстрелил из пистолета. Пуля перебила ремень, и через какую-то минуту лошадь стояла возле меня. Я оседлал ее и поехал дальше. До русской границы все шло благополучно. К сожалению, в России не принято зимой ездить верхом. Никогда не нарушая обычаев страны, я и на этот раз не изменил своему правилу. Приобрел маленькие сани. Запряг лошадь и бодро и весело отправился в Петербург. Ехал я дремучим лесом. Неожиданно оглянулся и вижу. За мной бежит громадный, матерый волк. В несколько прыжков он догнал меня. Я хорошо понимал, что мне не спастись от его острых зубов, бросил вожжи и лег в сани. Волк перепрыгнул через меня и набросился на лошадь. Благополучно избежав неминуемой гибели, я тихонько приподняв голову и с ужасом увидел, что голодный зверь проглотил всю заднюю часть животного. Я изо всей силы огрел его кнутом. Волк от испуга и боли рванулся вперед и очутился вместо лошади в ее упряжи. И оглоблих. К великому удивлению встречных, волк бешено мчал меня и скоро благополучно привез в Петербург. Не буду утомлять вас описанием государственного устройства, искусств, наук и всевозможных достопримечательностей великолепной столицы Российской империи. Лучше расскажу о лошадях, собаках. моих лучших друзьях, о лисицах, волках, медведях и других зверях, которыми богата Россия, как ни одна страна в мире.